раловые вампиры вампиры». Что-то в меня ткнулось. Чья-то морда. А теперь мое ухо кто-то обнюхивал. По звукам похоже на промышленный пылесос. «Эй, уйди!» — пробормотал я в полусне. «Идешь?» — раздался в моей голове голос Джаспера. «Мы уже почти пропустили завтрак!» «Не хочу завтракать. Я болен!» — простонал я. «Ты не болен, а устал. Это разные вещи!» Джаспер-броненосец попрыгал по одеялу прямо по моему животу. Ух, теперь я точно есть не хочу», — сказал я. «Ну ладно, может, хотя бы к уроку превращений ты снова придешь в форму? Круто, что вам удалось освободить дельфинов. Все только об этом и говорят. Просто супер! До встречи!» Джаспер спрыгнул с верхней койки и посеменил наружу. Я снова уснул. По крайней мере, Джаспер был так любезен разбудить меня еще раз, положив мне на лицо бейгл в шоколадной глазури. Я тут же впился в бейгл зубами и разделался с ним в три укуса. Подкрепившись, я поплескал холодной водой в лицо, пригладил пальцами волосы, и мы отправились на урок. Я чувствовал себя совершенно разбитым. По средам первым уроком у нас были превращения у мистера Гарсии, но он, зная, конечно, что нам пришлось пережить, меня не вызвал. В полукоме я наблюдал, как Элла запорола превращение, сделавшись огромной змеей с руками и ногами. «Только попробуйте засмеяться!» Прошипела она как раз в тот момент, когда Джером, Томкин, Крис и Финни прыснули. Через несколько секунд я вскочил и укрылся на краю арены для превращения номер один. Рептилии сцепились не на шутку. Тока и Барри бросились на новеньких, чтобы защитить свою ненаглядную. И мистеру Гарсии понадобилось несколько минут, чтобы их разнять. Но теперь я хотя бы окончательно проснулся. «Сядьте!» — прогремел мистер Гарсии, обращаясь к новому оборотню аллигатору и мальчику Питону, которые резвились на арене для превращений. При этом они ради забавы поопрокидывали все пустые стулья и несколько тех, на которых кто-то сидел. Мара и Оливия, ругаясь, упали на пол. «Зачем нам садиться?» — спросил аллигатор Томкин, с наслаждением жуя длинными зубастыми челюстями пенал Ральфа. Нестор во втором обличии, тоже аллигатор, нахмурившись, наблюдал. «Потому что в школе так положено! Так что сядьте, или я вас вышвырнул, понятно?» сверкнул глазами мистер Гарсия. «А за пенал вам придется Ральфу заплатить!» «Не получится, у нас нет денег», равнодушно бросил Томкин, собираясь перегрызть еще пару карандашей. Но он не принял в расчет Ноэми, которая, как обычно, в облике черной пантеры, сидела в классной комнате. Она, рыча, прыгнула с парты Томкину на спину и сомкнула зубы на его покрытом панцирем загривке. «Немедленно верни ему вещи!» Скорее от испуга, чем от боли, Томкин открыл пасть, и Ральфу удалось вытащить у него из глотки остатки своих письменных принадлежностей. Немного пристыженный мальчик-акула вытер слезы, мрачно взглянул на рептилий и сказал, «Спасибо, Ноэми». «Да, спасибо, Ноэми, но теперь достаточно, отпусти его, пожалуйста», — сказал мистер Гарсия. Но Эми грациозно вернулась на место, а друг Томкина Джером опять превратился в высокого мальчика с глазами цвета ила и волосами, напоминающими квашеную капусту. «Вот когда все сюда подтянутся, вы больше не посмеете так с нами разговаривать!» — прорычал мальчик-змея, сердито посмотрев на Ральфа и мистера Гарсию. «Кто все?» — испуганно спросила Юна. «Ну все! Мои родные, двоюродные братья и сестры, друзья Томкина и так далее!» — ответил Джером. «Скоро они все здесь объявятся, и тогда главными будем мы!» Остальные лишь похихикали, не восприняв угрозы всерьез. Но мы с Шарри обеспокоенно переглянулись. Значит, все те оборотни, которых Элла приглашала в Эверглейте, в самом деле собираются в школу. Даже представить страшно. «Так оно и будет!» Элла, скрестив руки на груди, с улыбкой откинулась на спинку стула. «Если ее мать что-то замышляет против школы, знает ли об этом Элла?» На следующей перемене, когда оба новеньких вместе с Тока катались по берегу пресноводного пруда, ломая тростник, и Элла ненадолго осталась одна, я воспользовался случаем ее расспросить. «Ты ведь всех этих оборотней рептилий неспроста в школу пригласила?» — спросил я нарочито небрежным тоном. «В смысле?» Элла смерила меня презрительным взглядом, словно выброшенную на берег полусгнившую медузу. «Я им сказала, что школа классная, и им здесь понравится». «Ну и что? Ты, наверное, посоветовал бы своим кузенам-акулам то же самое, если бы у тебя, бедные рыбешки, были кузены?» Я сделал вид, будто пропустил оскорбление мимо ушей. «Ты ведь предварительно не обсуждала приглашение с мистером Кристалом? Не знала, как он на это отреагирует? Ты видел где-нибудь в Эверглайте какого-нибудь мистера Кристала, которого я могла бы спросить?» Элла отвернулась от меня, будто все это ее нисколько не интересовало. «Чего ты, собственно, от меня хочешь?» «Узнать, что означала твоя странная фраза. Что мы, морские животные, скоро лишимся контроля над школой», сказал я, чувствуя, что тоже начинаю свирепеть. «Мне кажется довольно подозрительным, что твоя мама готова платить за обучение всех рептилий, которые сюда явятся. Она что-то задумала, да? И этот план как-то связан со школой». «Что за чушь?» Теперь Элла все-таки ко мне повернулась. «Мама всегда поддерживала эту школу. А тут вдруг объявляется такой лузер, как ты, и начинает на нее наговаривать. Она просто великодушная, понял? Самая лучшая мама в мире, если хочешь знать. А твоя, наверное, самая паршивая, какую только можно себе представить. Я стиснул зубы. Похоже, Элла заметила, что я почти не общаюсь с родителями. Ей только дай повод позлорадствовать. Но на этот раз я не потеряю самообладание. Ни в коем случае. Даже отвечать не стану. Я с большим трудом заставил себя развернуться и уйти. Как раз вовремя. Токо с агрессивным видом уже направлялся ко мне. Можно ли верить ее словам? А этот выпад в сторону моей мамы, с запозданием подумал я, может, лишь отвлекающий маневр? Наверное, она просто хотела, чтобы я перестал ее расспрашивать. Как бы то ни было, зря остальные с улыбкой отмахиваются от всего, что имеет отношение к Элли и Лидии Леннокс. Я тоже поначалу так делал и поплатился за это. Удалось ли дяде Джонни найти нам новую квартиру? Если нет, где нам ночевать, когда я приеду к нему в выходной? На биологии у мистера Кристалла энергия у меня окончательно иссякла. Я еще услышал, как Джером спросил, «А мы будем проходить что-нибудь про Францию? Мой дедушка там был, поэтому у меня французское имя». Он гордо вздернул подбородок. «Нет, о Франции мы сейчас говорить не будем», ответил ему мистер Кристалл. «Может, как-нибудь в другой раз. А сейчас у нас биология». Джером снова отключился. Но и я, к сожалению, тоже. Мои усталые веки то и дело закрывались. Я ничего не мог с этим поделать. В какой-то момент я проснулся, лежа головой на парте. Я испуганно выпрямился, вытирая слюну в уголки рта. Шарри посмотрела на меня с тревогой, от чего мне сделалось еще более неловко. Джек Кристалл мне улыбнулся. «Хорошо, что ты проснулся. Не мог бы ты объяснить нам, почему каждый год акулы убивают около десяти человек, а люди — сотни тысяч акул?» «Жутко несправедливо, правда?» — подхватил я. «Я читал, что молния попадает в людей чаще, чем их кусают акулы. Но люди все равно страшно боятся акул и отрезают им плавники, чтобы сварить из них суп. Акул боятся не только люди. Оборотни тоже. Во всяком случае, большинство одноклассников снова странно на меня поглядывали» как будто им не по себе, когда поблизости большая акула вроде меня. После урока ко мне подошла Шари. «Представляешь, сегодня рано утром родители опять меня навестили». Ной от испуга подавился биодинамическим бутербродом с сыром и зелеными водорослями. «Они узнали, что ты побывала в дельфинаре?» «Нет, все хорошо», — Шари улыбнулась нам и потрепала Ноя по плечу. Я сначала не поверила своим ушам, когда они сказали, что как следует поразмыслили, и решили, мне важно приобрести разный опыт, и поэтому они разрешают мне остаться в школе и больше не будут припираться с мистером Кристалом. «Разве не круто?» Мы все с облегчением выдохнули. «Странно, что они так внезапно переменили мнение», — удивилась Блю. Шари пожала плечами. «Да, сама не знаю почему, но это так та, океаниста!» Я открыл был рот, чтобы признаться ей, что говорил с ее родителями. Возможно, поэтому они и передумали. Но тут, как назло, на меня с размаху налетели боровшиеся друг с другом Джером и Томкин. Я упал. Хорошо еще песка не наглотался. Конечно, мальчишки и не подумали извиниться. Они меня вообще не заметили. «Полегче, придурки!» — осадила их Шарри. «Сейчас все уладим», — пообещала Финни, стоявшая поблизости. И когда Томкин, мерившийся силами с приятелем, протопал мимо нее, она молниеносно подставила ему подножку. Мальчишки, сцепившись, рухнули на землю. «Кто это сделал?» — прорычал Томкин, а мы напустили на себя невинный вид. Вскоре рок-ракушка возвестил начало следующего урока — истории. Миссис Пелагиус, которая, как обычно, вела урок в обличье морской черепахи, все еще была выбита из колеи тем, что кое-кто из наших учеников пострадал. «Не возражаете, если сегодня мы вместо истории проведем гидрологию?» «После того происшествия с зараженной водой, мне трудно говорить об истории. Наша среда обитания в опасности». Класс согласно закивал. Юна подняла руку. «Миссис Пелагеус, а тех, кто отравляет воду химическими отходами, уже задержали?» «К сожалению, нет», — мрачно ответила миссис Пелагеус. Мистер Кристалл недавно спрашивал, ведь из-за этого заболели наши ученики. Но у полиции, видимо, пока нет других зацепок. — Значит, это случится еще не раз, — невесело заключила Дафна, озерная чайка. — Просто безобразие. — Вот именно. И что это означает для нас, — негодовала Элла. — Что нам больше нельзя в Эверглейдс, потому что мы можем опять угодить в отравленную воду? Мы с Шарри и Джаспером подавленно переглянулись. «Надо проверить этот магазинчик, sweet Кинг. Ты не находишь?» — шепнул мне на ухо Джаспер. «Это хороший след». «Нет», — ответил я. Меня начинало раздражать, что он постоянно твердит об этом следе, ведущем в магазин с конфетами и леденцами. Наверняка просто хочет полакомиться. «Разве что мы выясним, что эти химические отходы образуются при изготовлении сладостей. Ха-ха. Лучше мы...» «А теперь вернемся к гидрологии!» — строго проговорила миссис Пелагеус. Высунув из воды роговелую голову, она посмотрела на меня. Я вздрогнул. «О боже! Вдруг она сейчас расскажет, как помогла мне выпутаться из сети? Тогда все узнают, как я по собственной глупости угодил во время поисков шари в смертельную опасность. Я застыл в напряжении, но миссис Пелагеус уже отвела взгляд. «Сегодня...» — Я расскажу вам об этой царапине с краю панциря, — сказала она. Я получила ее, запутавшись в рыболовной снасти. — Рыбаки специально вас поймали? — испуганно спросил Линус. — Нет, какая-то лодка потеряла эту сеть, и она продолжала делать свое дело сама по себе, бессмысленно убивая животных. Учительница рассказала, что ей удалось выжить лишь благодаря помощи оборотня — лисий акулы, который перегрыз снасть. — Да, иногда спасение приходит откуда не ждешь, — сказала она, и наши глаза на мгновение встретились. Кроме нас двоих этого никто не заметил. Нет, она меня не выдаст. Теперь я понял, что, выручив меня, она вернула свой давнишний долг той акуле. Урок продолжился, и мы узнали, что лисьи акулы охотятся, используя длинный хвостовой плавник, как хлыст, сбивают им воду и оглушают добычу. После урока миссис Пелагеус подошла ко мне. Но вовсе не за тем, чтобы поговорить об акулах. «Как там ваш реферат?» — спросила она, высунув из воды черепашью голову. «Ты ведь знаешь, это важная часть итоговой оценки». Я тут же снова внутренне сжался. «Господи, реферат!» «Э, да, мы хорошо продвигаемся. К следующей неделе закончим», — протараторил я. «Хорошо, очень хорошо». «Тогда я назначу вашу группу выступать первой». Тут же последовало в ответ. «По делам мне. Надо не только срочно обсудить с остальными, как продолжить расследование, но и организовать встречу для подготовки реферата. Слава богу, Крис сегодня не прогуливал. Я его поймал, когда он после уроков собирался выйти на улицу, чтобы заниматься неизвестно чем. Может, опять выпрашивать рыбу у туристов. «У тебя есть время? Нам нужно непременно засесть за реферат». «Серьезно?» Он зевнул. Ну, замечательно. Воодушевление у него просто сочится изо всех пор. Если Нокс не возражает, мы можем прямо сейчас приступить к реферату. Я не собирался его отпускать. Если он в обличье морского льва нырнет в море, мы его не скоро увидим. Ну что ж, деваться некуда, сказал Крис. И полчаса спустя мы сидели в кабинете для проектов номер один на втором этаже. В аквариуме у стены носился Нокс. Я решил начать с чего-нибудь положительного, чтобы все настроились на рабочий лад. «Очень хорошо, что ты ориентируешься в море, Крис», — сказал я. «Наверное, нам достаточно лишь записать, что ты знаешь о коралловых рифах, и реферат готов». Крис озадаченно уставился на меня. «Тогда бы реферат получился очень коротким. Я из Калифорнии, там нет коралловых рифов. Вода слишком холодная». Я разочарованно вздохнул. Значит, заглянем в поисковик и возьмем пару книжек в библиотеке. «Эй, постойте, ничтожество! Я разбираюсь в рифах!» Возмущенно донеслось из аквариума. «Вы что, забыли про меня? Только потому, что я меньше вас?» «Вот вам и положительный настрой». «Супер, тогда ты будешь нашим экспертом, Нокс», — поспешно проговорил я. «Есть мысли, что можно использовать в качестве наглядного материала». «Хорошо бы что-нибудь раздать или пустить по рядам...» «Мой поймет!» — предложил Нокс, выпустив из зада струйку белых песчинок. «Все бы тебе прикалываться!» — усмехнулся Крис. «Как насчет настоящих живых коралловых полипов?» Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. «Круто! Давайте поймаем!» — согласился я. «Они поместятся в контейнер?» «Надеюсь!» — сказал Нокс. «Вы тоже рады, что нам не задали реферат о синих китах?» Крис ухмыльнулся. «Главное — раздобыть подходящий контейнер». «Да уж, контейнер размером с авианосец», — пошутил я. Тиаго, сможешь поймать коралловых полипов?» — спросил Нокс. «Я боюсь их проглотить». Я кивнул, но Крис скептически посмотрел на меня. «Они вылезают только по ночам. Ты хоть раз был ночью в море?» нет». «И во что я только ввязался?» «Они что, как вампиры, света боятся?» «По ночам они вытягивают свои вкусные щупальца и ловят ими добычу», — объяснил Нокс. «Днем слишком велика вероятность, что их самих съедят. При свете солнца их кормят ручные водоросли, которые делают им еду из света». «Ага», — сказал я. «Вот как, ручные водоросли. Каждому свой питомец. Многие люди заводят собак, а некоторые — тюленей». «Ха-ха», — Крис кисло улыбнулся и сунул в рот жвачку. «Если ты займешься ловлей полипов, я поищу в море обломки красивых лосерогих кораллов, которые можно будет показать. Я недавно видел крупный обломок. Должно быть, какой-нибудь громадный зверь на него наткнулся. Может, чокнутый кит или...» Я почувствовал, что краснею. «Кто бы это ни был, это ты хорошо придумал». У Криса были и другие идеи. «Поскольку Нокс так хорошо печатает, то есть вообще никак, ты мог бы собрать информацию из разных источников, Тиаго, продолжал он. «Пока будешь искать, наверняка и подходящие картинки найдешь». За несколько миллисекунд до того, как согласиться, мне вдруг пришло в голову, что тогда вся работа окажется на мне. «А у меня есть идея получше. О картинках позаботишься ты и принесешь их на урок». «Ладно», — проворчал Крис. «На этой встрече мы хорошо продвинулись. Я уж постараюсь ради оценки и стипендии. Но меня не покидало смутное чувство, будто сейчас я допустил ошибку». Это чувство никуда не делось, когда наша следовательская группа собралась в пальмовые рощицы. Я принес с собой телефон и отметил на электронной карте места, где в заповеднике обнаружили химические отходы. «То есть все примерно в часе езды от Майами, да?» — уточнил Джаспер. «Верно. Думаю, эти негодяи сидят где-то в центре, в городе, и развозят оттуда эту дрянь по национальному парку». Я задумчиво смотрел на отмеченные пункты. «Но у нас занятия в школе. Мы не можем уйти. А в выходной я буду в Майами и наведу справки. Идет?» «Хорошо», — кивнула Шарри. «Но что именно ты собираешься проверить? Наведаться к другим свитлингам? Это наша единственная зацепка. А раз Леннокс натравила на нас своих телохранителей, значит, что-то мы сделали правильно». «Знать бы только, что именно», — сказал я.